Глава первая. Между Юпитером и Сатурном лежит бездна. Солнце в четыре раза ближе к Земле, чем Юпитер к Сатурну, даже при их максимальном сближении. Я висел внутри левого обзорного купола. За спиной меня ожидало открытое кресло первого пилота, но сейчас в невесомости в нем не было нужды. Обзорные купола в рубке жука выдаются вперед, придавая штабному кораблю... Характерный пучеглазый облик. Из-за этих фасеточных куполов, за которыми торчат стволы лазерных излучателей, да еще четырех раскрывающихся крыльев теплообменников сверху, корабль и получил свое название. Со стороны он и впрямь похож на майского жука, особенно когда реактор работает, и крылья раскрыты. Я посмотрел в пустоту. Нет, наверное, в Солнечной системе более ужасающего места, чем бездны между двумя планетами-гигантами. От Земли до Марса не так уж и далеко, да и Солнце там куда ярче. Между Марсом и Юпитером лежит пояс астероидов. Ну, конечно, он совсем не похож на мультяшную суету из несущихся одна с другой скал, но все же... А вот начиная с Юпитера расстояния обретают иной размах. При нынешнем расположении планет весьма удачным нам предстояло преодолеть миллиард километров пустоты. По меркам Вселенной – ничто, по человеческим – вечность. Если бы человек мог преодолеть этот путь пешком, он шел бы 34 тысячи лет. Это весь срок существования человеческой цивилизации от пещерных времен и до наших дней. Немного самонадеянно считать, что мир таких размеров с септиллионом звезд и планетных систем был сотворен ради человека, верно? Ха! Но, по крайней мере, я могу им любоваться. Тьма, усыпанная звездами. Говорят, сам я могу опираться лишь на обрывки воспоминаний настоящего пилота Святослава Морозова, что с Земли звезды не так красивы. Атмосфера рассеивает и размывает цвет. Сириус и Вега из голубых становятся бело-голубыми. Бетельгейза из ярко-оранжево-красной звезды превращается в бледно красную И даже пылающий будто рубин Антарес становится тускло-багровым. К тому же многих звезд с Земли просто не видно. Передо мной разлилось звездное море. Голубые, белые, желтые... Оранжевые, красные, немерцающие, пылающий ровным чистым огнем звезды, яркая желтоватая точка Сатурна. С такого расстояния невооруженным глазом колец не увидишь, но я знал, где его искать. Бесконечность, смертельная и прекрасная пустота когда люди осознали размеры Вселенной, вышли в космос, увидели планеты у чужих звезд, вера в Бога стала уделом тех, кто умирает и готов схватиться за любую соломинку. У политиков, конечно, потому что любая вера — отмычка, взламывающая разум. Но потом на Землю пришли ангелы и демоны, и все снова смешалось. Мне двадцать лет. Я выращенный на Луне клон земного пилота Святослава Морозова. Он моя основа. Нас таких около тысяч, Мы созданы из живых клеток или мертвого праха. Среди нас есть те, чьи основы поднимались в воздух в самом начале двадцатого века. Те, кто сражался друг с другом в Первой и Второй мировых войнах. Дрался в небе Вьетнама, Кореи египта и россии своими глазами видел пришествие ангелов и демонов мы мертвые пилоты мы сражаемся на стороне ангельской иерархии у марса юпитера и сатурна мы гибнем а квантовая запутанность переносит наше сознание в тушку следующего клона Раз за разом мы откатываемся в свои двенадцатилетние тела, рисуем на пятке следующего клона новую цифру и идем воевать. У меня на левой подошве полустертая цифра восемь. Это означает, что я умирал уже семь раз. Наша психика издергана сменой тушек и гормональными перепадами. Тела страдают от слабой силы тяжести и лучевой болезни. В нашем сознании сформирована вторая личность. Альтер — собеседник и помощник. Иногда это счастье, а иногда проклятие. Наши лучшие друзья — щены, такие же бессмертные собаки, пилотирующие боевые боты. Мы защищаем Землю, которую не помним. А может, и не защищаем. Может быть, Земля откупилась нами, Выплатила дань ангельской иерархии. Да, еще мы любим мороженое, мультики и компьютерные игры. Ну, как дети. Зато я влюбился в ангела и болтаюсь сейчас в рубке угнанного скалиста штабного корабля «Жук» на пути от Юпитера к Сатурну. Впереди еще долгий путь и я могу наслаждаться тишиной и красотой межпланетного пространства. «Не буду я этого делать в кровать!» Я зажмурился, что было сил. Голос Хелен, донесшийся из жилого отсека, был хоть и тихий, но до невозможности дитячий и от этого пронзительный. Почти все пилоты, возродившиеся в новом клоне, говорят «пескляво», да и ведут себя как малолетние придурки. Мы это называем «дитячеством». Конечно, мерзкое слово, но, поверьте, само состояние еще хуже. Но с Хелен случай особый. Она мой приятель, Джей Робинс. Ну и я сам. Попали под странное излучение, которым падший престол Соннилон ударил по Серафиму и Иоэлю. С этого все и началось. Нас с Джеем стали накрывать странные приступы в которых мы попадали в сознание своих земных основ. Не знаю, как Джей, а я даже могу чуть-чуть влиять на поступки основы, что, в общем-то, совсем уж ни в какие ворота не лезет. А Хелен после гибели и воскрешения стала совсем другой. Теперь у нее сознание ее основы, которая жила в Лондоне в начале XX века, понимаете? — Это не кровать, — Хелен донесся громкий шепот Анны. — Это такой скафандр для сна, отдыха и всяких разных дел. — Только маленькие невоспитанные дети делают это в кровать, — фыркнула Хелен. Думаю, Анна понимала, что мы в рубке их слышим. А Хелен вряд ли. — Тогда давай воспользуемся той штукой, — терпеливо спросила Анна. — Но тут же нет дверей! Вдруг мальчики войдут! Меня дернули за ногу. Я повернул голову, посмотрел на Борю. Мой бывший альтер, заполучивший тушку пятилетнего клона, напрягся, подтягивая меня вниз. Сам он цеплялся ногами за кресло и старался изо всех сил. Масса в невесомости никуда не девается. Усилия приходится прилагать. Свят, надо что-то с ней делать, сказал Боря. Объясните ей, как устроен мир. — Анна старается. Терпи, ей трудно. Она ведь стала настоящим ребенком, к тому же древним. — Викторианская Англия. Тоже мне древность, — фыкнул Боря. — А как ты думаешь, она когда-нибудь научится пилотировать истребитель? Хелен была хорошим пилотом. — А если ее посадить в кресло пилота, она может что-нибудь вспомнить? — А если ее напугать? — Закричать в ухо, когда спит. А давай... Когда наши разумы существовали в одном теле, Боря был лишь спокойным голосом в моей голове. Наблюдателем, аналитиком, советником. Наш психолог Инесса Михайловна говорила, что в моем случае Альтер отвечает за анализ ситуации и ее всестороннюю оценку. В общем-то, Боря и впрямь был голосом разума. Другое дело, что я его не всегда слушал. Но когда Альтер обрел собственное тело, пусть и списанное, пятилетнее, он изменился. Теперь разумных советов от него было не дождаться. Ему хотелось действовать, а не думать. Двигаться, говорить, спрашивать. Дитячество, одним словом. Не понимаю, как вообще люди ухитряются воспитывать детей, а не убегать от них на край света, как только те начинают задавать вопросы. — Борю, уймись! — пробормотал Эрих, спящий во втором кресле. — Уймись, а! — разбудил мелкий... — Пшел вон! — Пошли! — я толкнул Борю в направлении люка. — Эй, девочки, можно? — Можно! — откликнулась Анна. Вслед за Борей я вплыл в основной отсек. В те дни, когда Жук выполнял свою обычную работу летающего штаба, здесь у огромного экрана находились старшие офицеры. Расстояния в космосе такие, что даже взрослым, лишенным возрождения, приходится порой вылетать ближе к полю боя. Девчонки как раз висели у экрана, который показывал древний мультик про Питера Пэна. Медолага Хелен, которая читала книжку еще когда та была модной новинкой, с восторгом смотрела мультфильм. Как бы там ни было, но адаптировалась она быстро. Не понимала в происходящем ничего. Точнее, нафантазировала себе какую-то дикую сказочную версию происходящего, но искренне радовалась невесомости, конфетам, мультфильмам, возможности спать и просыпаться, когда захочешь. Единственное, что вгоняло ее в шок, это сложности пользования туалетом и то, что из одежды выносили только трусы. Бедняжка без конца повторяла, что то мы же воспитанные белые леди и джентльмены, а не дикари». Сама Хелен не вылезала из ночной рубашки, достающей ей до пят, хотя в невесомости это было крайне сомнительное решение. «Святослав, вы не откажетесь посмотреть со мной это замечательное представление?» с надеждой спросила девочка. «Видимо, с помощью Анны, мучившая ее бытовая проблема, была решена». Смотреть древний мультфильм в десятый раз за неделю я не был готов. Так что покачал головой и, оттолкнувшись от переборки, подлетел к Эле. Серафим и Оэль продолжала спать, или, правильнее сказать, бывший Серафим. Кем она все-таки была, и в кого превратилась, уничтожив разом и падшего и ангела. Я осторожно поднес ладонь к ее лицу. Почувствовал тепло дыхания. Да, у нее бьется сердце, она дышит, если осторожно вливать в рот воду или жидкую пищу глотает. Остались в ней божественные силы. А может, я все себе напридумывал? Это инопланетные засланцы, а вовсе не ангелы и демоны. Я вздохнул. Одним пальцем погладил Элю по щеке. «Очнись, а!» Никакой реакции. «Может, надо, как в сказках, поцеловать?» Но на такое я решиться не мог. Оттолкнувшись от переборки, я вернулся к Хелен и Анне. Сказал, «Давай посмотрим мультик, а потом станем смотреть учебные фильмы, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Хелен, пусть и без энтузиазма. Мы бежали с базы «Калиста» после того, как на меня устроили охоту падшие. Был за что, признаю. Бежали не на землю, хотя жук мог бы до нее дотянуть. Кто нас ждет на земле? Мы направились еще дальше, к границам солнечной системы, к базе небесного воинства на Титане. Я и Боря просто паниковали. Дело тут не в падших. Приказ на мое устранение, если верить Эриху, пришел с земли. Анна присоединилась к нам, потому что уже была арестована за попытку защитить мою последнюю рабочую тушку, в которой я сейчас и жил. Хелен мы захватили с собой, потому что я больше не верил в доброту небесного воинства и не ждал для нее ничего хорошего. Почему с нами отправился Эрих, я не знал. Мы никогда не были друзьями, скорее, наоборот, враждовали. Но как бы там ни было, мы улетели в пятером и забрали с собой впавшую в кому Элю. Собственно говоря, даже в таком состоянии она снова нас спасла. Когда командующий базы генерал Хуэй Фэн вышел на связь с Жуком, я нагло соврал, что мы выполняем приказ Серафима перебраться на базу «Титан», и ожидать вместе с ней дальнейших указаний. Формально ангельская иерархия нами не командует, распоряжение отдает штаб небесного воинства, а им как бы руководит ООН. Но представьте себе, что в средние века к провинциальному европейскому епископу является всемогущий ангел и велит срочно отправить нескольких священников в дальний монастырь. Будет ли епископ спорить? А рискнет ли высказаться против сам Папа Римский? М? Так что Хуи Фен некоторое время молчал, глядя с экрана, нас разделял уже несколько световых минут, а потом спросил, ваших клонов отправить следом. Я был достаточно взвинчен, чтобы кивнуть и сказать ищенов щенов с тушками!» «И личные вещи!» «А на моем компьютере сотрите все скачанные фильмы!» Вот так мы и отправились в систему «Сатурна», где я с детства мечтал служить. Я помылся в душевой рядом с тренировочным залом. Все-таки сутки в костюме даром не проходят. Натянул комплект чистой формы, Грузилова, Вышел в комнату ожидания. Анна и Эрих уже были здесь, сидели за столом и негромко разговаривали. Я подсел к ним, а через минуту появился и Геора, Именно ему поручили оценить нашу подготовку. Ну что, Юпы, ругаться будете? Бодро спросил он. Вы ввели в имитацию слишком много факторов, сказал Эрих. Отказ из Кина, атака падших, минное поле, вонючки. Простите, тварики, стыло. И разрушение твоего истребителя, подсказал Геора. На деле у тебя был сорокопроцентный шанс пройти сквозь кольцо. Это все претензии. У меня еще одна, сказал я. Вы не были с нами в тренажере. Что поделать? Работа? Делано вздохнул Геор. Теперь слушайте, вы неплохие пилоты. Разве что специфики нашей не знаете. Наверное, у Юпитера я тоже выглядел бы неумехой, но это ничего не меняет. Вы не готовы к полетам, а тушек у вас нет. «У меня есть», — заявил Эрих. «Есть. Но все ваши тушки в дороге. Послезавтра прилетят, поместим в клонарню. Можешь начать тренировки. С вами сложнее». Геора посмотрел на нас с Анной. «У Святослава сплошь мелочь и один семилетний клон. Он на усиленном выращивании, но зрелости достигнет через полгода. У Анны чуть лучше, но месяц-другой на доращивание уйдет» геора побарабанил пальцами по столу теперь про ваших товарищей хелен она не в себе верно сбой квантовой запутанности подтвердил эрих М -м -м, летать не умеет мы ее научим у нее хороший потенциал геора приподнял одну бровь но смолчал а боря а кто он такой пилот «Тоже сбой», — на этот раз ответил я. «Возродился в пятилетнем теле. Его что, колбасит, но он в норме». И какой из него пилот? Костюмы не рассчитаны на таких клопов. Можно поискать детские, тренировочные. Геора с сомнением покачал головой. «А м -м, тушки у него имеются?» Мы молчали. Мы-то понимали, что никаких тушек у Бори нет в принципе. И что произойдет, если он вдруг погибнет, совсем непонятно. В мою тушку перенесется. Исчезнет. Возникнет в моей голове. — Я тут достал полный список пилотов Калиста, неожиданно сказал Георг. Так вот, а... Бори нет в списках. — Вычеркнули, — ляпнул я на обум. Допустим. Командир первого крыла кивнул. — А девушка в коме? — Эля, верно? — Она-то кто такая? — Это закрытая информация, — осторожно сказал я. — Обратитесь к руководству базы. — Обращался, — кисло сказал На Наорали и велели не лезть ни в свои дела. Я развел руками. Высшее руководство базы «Титан» было, конечно же, в курсе произошедшего и само пребывало в полной растерянности от ситуации. Пилотам ничего объяснять не стали. Ой, свалились нам на голову, а мне велели пристроить вас к делу, ворчливо сказал Геор. Но летают из вас только трое, и то кое-как. А еще вы постоянно пудрите мне мозги. Мы хотим летать, упрямо произнесла Анна. Все хотят! Ну, давайте так, Геор помедлил. Вы мне дадите хоть что-то, ну, хоть какую-то правду. Кто вы все такие? Почему на штабном корабле удрали с Юпитера к Сатурну? Ну, тогда я постараюсь для вас что-то придумать. Эрих посмотрел на меня и неожиданно сказал. — Давай, Святослав, рассказывай, что сочтешь нужным. Йору уставился на меня. Анна и Эрик затаили дыхание. — Блин. — Как бы мне сейчас помог Боря? — А что Боря? «Он старше и умнее меня?» «Нет, просто собраннее». «Вот настоящий Святослав Морозов, совсем уж взрослый и тертый жизнью, наверняка нашел бы что сказать и как заслужить сочувствие Георы. «Ну, э, случилась некрасивая история», сказал я, глядя в глаза командиру первого крыла. «Позорная для всего небесного воинства и многих пилотов». Геора моргнул. Ну, если совсем коротко. Там замешано несколько человек из клонарей и руководства базы. Геора моргнул снова. Открылась очень неприятная ситуация. На протяжении нескольких лет происходившая с тушками пилотов, вкратчиво сказал я. Геору перекосило. Он грязно выругался. Кусахтах. Я печально кивнул. — В результате мы были вынуждены покинуть базу. Не можем больше там находиться. Я качал головой. Понимаешь? — Понимаю, — сказал Геора. Встал, одернул китель. — Вот у нас однажды... Он махнул рукой. Думал слухи. — Не рассказывайте никому, — жалобно попросил Анна. «Да — Не стану, — пообещал Геора. Прошел вдоль стола покосился на Анну. «Я все равно не пущу вас в патруль, пока нет тушек. Найдем достойное занятие на Титане, обещаю. Как прилетят ваши тушки, лично прослежу, чтобы их быстрее дорастили. Есть методы. Так эти ваши травмированные, это все из-за этого? Даже не спрашивай, что с ними было, сказал я. Не стану, пообещал Георг. Я все понимаю в общем разговор закончился хорошо геора не стал больше допытываться нарисовав в своей голове самые отвратительные картины произошедшего мы вышли из тренировочного зала и побрели к своим комнатам ну ты лавкач пробормотал мне в спину эрих ну что делать то вздохнул я но нам все равно сидеть на базе эрих ты же сам с нами захотел зачем Эрих хмыкнул. Мы не друзья. Меня-то терпеть не можешь, продолжал я. Мы шли по коридорам, в которых горело слабенькое ночное освещение. Стены казались голубовато-серыми, как на Калиста, хотя я знал, что тут они бежевые. Если расслабиться, то кажется, что ты дома. Ты меня вообще убил, блин! А потом помог. Но «Ну так зачем напросился? Летал бы сейчас у Юпа. Ты... Не забыл, что мы мертвые пилоты, спросил Эрих. Мне надоело. Хочу быть живым. Хочу понять, кому мы служим. Хочу узнать, что вообще творится. Мальчики, пойдемте в столовку, предложила Анна. Она нервничала от таких разговоров. Пойдем, легко согласился Эрих. Хочу кусок мяса и кофе. Я подумал, что идея хорошая. Сок, кисели, жиденькая овсянка из соска — совсем не то, что нужно моему восьмому телу, чтобы вырасти. Ему жареные картошки, мясо хочется, или б... здоровенную пиццу. Я с вами, сказал я. И в этот миг освещение в коридоре резко усилилось. Я даже глянул на браслет. Утро, что ли? Нет, час ночи. А потом раздалась пронзительная, но одновременно ликующая трель сигнала. Нет, не тревога. Всего лишь внимание, внимание всем. Ну, понеслась, — обреченно сказал Эрих. Я его понимал. Я этот сигнал слышал реже, чем сирену общей тревоги. Он звучит при неожиданном визите ангела на базу. Думать я не стал. Сразу кинулся. Бежать.